Глава 18 Ворона. Уже не помню, когда последний раз ощущала такое жгучее раздражение, но эта принцесса вывела меня из себя. Бесила в ней абсолютно все. Внешность, надменный вид и общее прошлое с Эрденом. Он отвечал ей слишком мягко. Начал бесить даже тот факт, что до конца непонятны причины для злости. Да, Эрден хорошо ко мне относится, но он не знает всей правды. Его отношение ко мне сразу изменится, как только он узнает мое ведьмовское имя. Странно, что оно калиба не отпугивает. Какой резон ему вообще меня защищать? Договор? Кто в наше время держит слово? Мой опыт твердил лишь одно. Людям нельзя доверять. Проще всего разобраться с этой проблемой самостоятельно, раз и навсегда. Услышала крик за спиной, но даже не обернулась. На пол упали искры. Наконец-то у нее хоть что-то получилось. Кирасиры испугались, подняли оружие и выстрелили. Я без особых усилий остановила пули в воздухе. Почувствовала неуверенность учеников и решила избавить их от мук выбора. С помощью магии земли удлинила пули, сделав их похожими на иглы, и отправила обратно. Кирасиры и вскрикнуть не успели, как оказались проколоты насквозь. Ружья свалились бесполезной кучей на пол. Принцесса побледнела, а я спокойно направилась к ней. Та нервно попятилась. Я заметила, как напряглись Эрден и Калиб, но не отреагировала. Если испугаются по-настоящему, то попытаются остановить. Это расставит все точки в наших отношениях. Однако они оба остались на своих местах, позволив мне подойти к принцессе вплотную. Она споткнулась и упала на пятую точку. «В следующий раз, прежде чем лезть в схватку, убедись, что можешь продержаться больше нескольких минут!» Холодно произнесла я. «Да как ты смеешь?» Задыхаясь от возмущения, спросила принцесса. «Смею что, не убивать тебя? Поверь, при повторном твоем нападении на меня такой оплошности не совершу!» Отрешенно ответила ей. Дошло до принцессы с опозданием, зато потом она стала белой, как мел. Я удовлетворенно кивнула и повернулась к своей ученице. Сона смотрела на меня с немым удивлением, сидя на корточках. «Ты долго там с головой обниматься собираешься?» — спросила у нее я. Она нахмурилась, а потом осторожно встала. Ноги у нее немного тряслись. «Если бы я знала, что для магии тебе нужен такой толчок...» то давно бы пригласила принцессу в гости. Со смешком сказала я. «Не смешно. Я испугалась», – промямлила она. «Для тебя ситуация и правда была опасной, но не смертельной». Безразлично пожала плечами. «Они в нас стреляли!» Злость в соне победила страх. «Да, но не пытались по-настоящему убить», – спокойно ответила я ей. «Ну да». Скептично отозвалась сонно, не разделив мое мнение. «Поверь, ты бы почувствовала, если бы кто-нибудь здесь выстрелил с целью убить. Это совершенно другие ощущения». С этими словами я притянула к себе пулю. «Также советую тебе внимательнее осмотреть их. Я использовала исключительно бесполезные основы». Отдала ей иглу и потянулась. На душе стало спокойнее. «Ты знаешь, каково это?» Вдруг тихо спросил Калиб. Только сейчас поймала на себе их с Эрденом задумчивые взгляды. «Когда тебя пытаются убить?» «Да, я хорошо знакома с этим. Как и с тем мрачным осознанием, которое появляется, когда тебя загоняют в угол, и единственной возможностью выжить становится убийство. Не нужно напоминать». «Безразлично», — ответила я. На лице Калиба отразилась боль, будто я его сейчас ударила. Эрден же замер, словно статуя. Насторожилась, перестав их понимать. Крис у стены откашлялся. «Может, уберешь иглы?» Неловко спросил он, указав на себя. «Пусть он и не стрелял, но я прошила его с остальными за компанию. Может, меньше на мозги капать будет?» «Пожалуй, нет. Пусть принцесса своими белыми ручками поработает. С улыбкой сказала я. «Я не стану!» Кинула на Элизу такой многозначительный взгляд, что она сразу замолчала. Дверь в зал открылась, и внутрь быстрым шагом вошел Кассиан. Кирасиры позади него вскинули оружие. Устала, вздохнула. «Погоди немного!» Быстро сказал Эрден. «Дай мне все тебе объяснить». «Братик!» Принцесса вскочила на ноги и подбежала к Кассиану. «Она...» Кассиан пригвоздила Лизу к месту взглядом. Мыкнула себе под нос. «Этот король начинал нравиться мне все больше». «Объясняй», — распорядился он, посмотрев на Эрдена. Тот откашлялся и честно рассказал обо всем произошедшем. Лицо Кассиана с каждым его словом становилось все мрачнее. «Элиза, помнится, я просил тебя не лезть в эту ситуацию». Грозно произнес он, когда Эрден закончил. «Но ведь дело касается моего возлюбленного. Я не могла остаться в стороне», горячо заявила она. «Теперь тебе придется понести ответственность за свои действия. Извинись и поклянись больше никогда не приближаться ни к Эрдену, ни к ведьмам», приказал он. Элиза покрылась пятнами от гнева и возмущения. Не говоря ни слова, она вышла из зала. Кассиан вздохнул. Я ее избаловал. Признал он и посмотрел на меня. «Приношу...» «Не нужны мне ваши пустые слова. Просто проследите, чтобы подобное больше не повторилось, иначе мой ответ вам совсем уж не понравится». Прервала его я. Кассиан кивнул. Развернулась и пошла в комнатку для обучения. Но Сона догнала меня и схватила за руку на полпути. «Отпусти их, пожалуйста!» — попросила она. Удивленно подняла бровь. — Ты вроде говорила о том, что они тебя до смерти напугали. — Да, но... Сона мельком посмотрела на ржеволосого паренька. Устала, вздохнула. Ученики действительно не были виноваты. Они исполняли приказ своей принцессы, как и я когда-то действовала лишь по воле сней. От воспоминаний о бывшей наставнице меня передернуло. — Воздушным потоком выбила иглы из стен. Раздался грохот от падения тел и металла на пол. Скинула с себя руку соны и скрылась в комнате, позволив ей разобраться с оставшимся самостоятельно.